Глава двенадцатая. Семен Щепотнев. Статус. Хотя ветер и дул с моря, пастушьи псы не заинтересовались новичками. Видать, не учуяли. Или заняты были куда более важными собачьими делами. Лук спускался по ката, укрывая высокой густой травой значительное пространство. Лишь где-нибудь пышный зеленый ковер прорывали скальные останцы, рассыпаясь каменным крошевом. поле зрения появились одиночные деревья, нещадно стрепанные ветром, а еще ниже елки да сосенки сплотились в лес. Дорога петля и уводила в самую чащу, в одном месте пересекая по бревенчатому мостику говорливую речку. Напоенной талой водой с ледника речка была холодной, пальц стыли и чистейшей, черпай да пей. — Скажи мне вот что, наставник, — улыбнулся Щепотнюк. Тут ты, говорил, у Ярла здешние владения, да? Что-то вроде удали. А Бонда тут водятся Ну, эти, кулаки местные. Да полно. Тогда сделаем так. Ты тут почти что местный, верно? Поможешь тогда мне устроиться к Бонду покруче, окей? Ну, попробуй, конечно. А зачем тебе? А как мне еще тут все высмотреть да разведать? Чужака мигом заметут. А так я при деле статус какой-никакой обрету. спросит меня, чьих я буду. А я поклонюсь низко, да и отвечу, чей конкретно холоп. Понял? Понял, понял. Ну, веди дальше, раз понял. Дорога то вилась берегом речным, то валивала в лес, обходя скалы до холмы. Места шли ягодные, иной куст весь был обсыпан красными бусинами. А вот трава, да и листья на деревцах подлеска, желтеть даже и не думали. «Говоришь, это не совсем Норвегия?» — усмехнулся Семен. «Я б даже сказал», — жизнерадостно молвил Скальд, — «что это совсем не Норвегия. Даже местные, хоть и Нореги, не ощущают особого сродства. Они тут хологоландцы, роголандцы, вестфольцы». Васнецов замер, прислушиваясь. «Нет, послышалось», — пробормотал он. Давай-ка лучше лесом двинем, а то шагаем будто по проспекту. Тут, конечно, все натуральное, но и сдохнуть можно тоже очень натурально. Беда, рассеянно протянул Щепотнев. Сойдя с дороги, если это слово пригодно для описания заросшей травой колеи, парочка углубилась чаще. Подныривая под еловые лапы, продираясь сквозь кустарник, Семен с Иваном двинулись лесом. Заблудиться было сложно, наклон как бы указывал направление. Спускайся себе, да спускайся. И по сторонам поглядывай. Бди. А это что? Кивнул Щепотнев на свежий пень, где лежала горбушка хлеба, намазанная маслом. Птичку жалко. Нет, это как бы компенсация за срубленную сосну. Компенсация? Кому? Духу дерева. Семен хмыкнул и головой покачал. — Знаешь, я сейчас гораздо лучше понимаю персонажей всяких вестернов, — проговорил он, выпутываясь из колючих плетей малины, которые без оружия чувствуют себя голыми. — Очень неприятное ощущение. — Выйдет кто навстречу? Меч наглый, и что? — Полез скакать? — Ха! — фыркнул Скальд. — Да ты ж попробуй, беги. Тут ж не вояки ломят, как паровозы. И будут носиться по лесам, по горам, пока не словят. «Хрен смоешься? Палку, что ли, выломать?» – пробормотал Семен. «Чтобы отпираться, старичок!» – съехидничал Йохан. «Палка годит, разве что, собак отгонять? А викингов ты своей тростью поманишь только!» «Всяк желание возымеет покуражиться над безоружным чужаком. Хотя, знаешь, есть тут у меня один схрон, я там меч заныкал». «Меч? Ну да!» я когда тут первый раз был как то в одной погоне участвовал рабы у них сбежали что ли в общем ярл созвал всех охотчих и устроил на трели облаву а трели выходят непростые были двоих тогда ярл потерял ну вот умолся я бежать за этими лосями подстал и наткнулся на мертвеца хохон то был хакон велобороды Стрела его сразила насмерть, на треть древка вошла в глазницу. А я, помню, стою как столб и оглядываюсь, никто не видит. все это впереди, далеко, голоса и те еле доносятся. Короче, снял я с Хаконова пояс воинский с ножными с мечом, все как полагается и припрятал. Там щель такая в скале, я трофей свой туда засунул и камнем приткнул. А что, думаю, меч куча бабла стоит? Сам-то я фехтую не очень, а вот если продать клинок, в накладе не останусь, так что... Короче, я тебе его презентую. Спасибо, Щепотнёв даже растерялся. Господи, это наш быть таким тупым, умыкнуть меч у воина-ярла, которым сам служишь. Но вслух он лишь спросил, а где схрон? Ты не спеши, строго сказал Скальд. Отдышись сперва, притаись, своим встань, понял? Чужие здесь не ходят, а если осмелятся, то у них со здоровьем бывают проблемы. Сам же хотел к Бонду пристроиться, ну вот. Тут неподалеку хозяйство есть одно, Сигейра Бонда, сына дарит Толстяка. Крепкий такой хозяйчик, он и сам жилы рвет, со всеми наравне, и работников своих угнетает. Но не обижает, и накормит, и спать устроит, ты только поши. Нет, точно, лучше всего к тебе Сигейр у Зверолова пристроится. Для новичка самое то. Главное, никто к тебе цепляться не станет. Будут знать, что ты у Зверолова батратишь. Конечно, статус не слишком, но статус. Мальчиш-плохиш будет горбатиться на буржуина, усмехнулся Семен. Перспективу вкалывать на здешнего Бонда прельщало не особо. Но пока что он тут никто, чтобы требовать к себе респекта и уважухи. — Ладно, веди, — махнул Щепотнев рукой. Лет пять у тещи на огороде вкалывал, пока не развелся с благоверной. Так что опыт есть. — Так я и говорю, у Сегейра и коровники в наличии, и овчарни, и конюшня. Две больших деляна распахал под и ячмень. Человек тридцать у него горбатится хозяйственный товарищ. Семен пробирался по лесу, чувствуя, как возвращается к нему полузабытая в городе опаска. Вряд ли тут за каждым деревом по викингу прячется, чтобы чужака хвать и в мешок. Да только ушки потому к макушке приделаны, чтобы их торчком держать. Между тем дорога теряла уклон, выводя на луг. Отсюда открывалась небольшая равнинка, зажатая между горами и синей фьорда Поселок вдалеке скорее угадывался, чем виднелся. Тем более, что кровлей его приземистыми сооружениями служила не черепица или тез, а земля, зеленая от поросшей травы. Хоть скотину на крышу загоняй. Хозяйство Сегейра Бонда лежало совсем рядом с лесом, соприкасаясь с опушкой. Основу владения составляли большие покои, как здесь называли длинный дом с толстыми низкими стенами из камней и торфа и пологой земляной крышей. На ней, греясь на солнышке, развалилась собака и баловались маленькие дети. На отшибе стояли бани и кузница. А перед фермой, как водится, простиралась лужайка, с которой брали лучшее сено, она была огорожена стенами из камня. Когда Йохан вывел Семена к воротам фермы, их заметили работники, а первыми учуяли собаки. С хриплым лаем две черные псины бросились отгонять незнакомцев. перехватывал перехват волкодам выбежал коротко стриженный парень лет двадцати в замызганной рубахе и широченных портках. Грозно покрикивая, он отогнал друзей человека и сердито спросил вышедшего вперед Скальда, чего надо. Васнецов ответил в том смысле, что хозяина надоть. Парень исчез, а вскоре во двор вышел осанистый мужик лет сорока от силы. «Бонд», — прошептал Йохан. «В отличие от парня, бегавшего босым». сигер Зверолов щеголял в мягких сапожках с вышитыми на них знаками рода, а еще были на Бонде шаровары и рубаха из тонкого полотна. Длинные волосы обжимал по лбу медный ободок. Выглядел Сигейр Бонд именно тем, кем и был, крепким хозяином, работягой, которому не привыкать корячиться в поле или в лесу. оглядев незваных гостей и узнав в одном из них скальда вроде бы привеченного своим ярлом, Бонд задал Уснецову короткий вопрос. «Чего звал?» Скальд с долей заискивания представил своего друга и товарища, над которым взял опеку, после чего изложил свою просьбу. Сигейр покивал по в бороде, заплетенной в косичку. Стал выпытывать и торговаться. По заключении торга обе договорившиеся стороны остались довольны. Отдуваясь, Зверолов обратился к Щепотневу. «В общем, так». Будешь работать за харчи и ночлег. Не волнуйся, кормёшь что надо. Сегодня выгребешь навоз из коровника. Тут он усмехнулся, заметив выражение лица Семёна. Не боись, бурёнки всё лето на сеттере, так что в хлеву сухо. Берёшь лопату и выгребаешь. Найдёшь в покоях старого Ульфа. Все вопросы к нему. Небрежно кивнув скальду, сигер величественно удалился. Всегда любил работу, требующую интеллектуальных усилий. — серьезно сказал Щепотнев. Васнецов выркнул смешливо и тут же предупредил товарищ Только ты с хозяином поосторожней, не нарывайся, а то живо поставит в позу удивленного тушканчика. Видал тут этих с короткой стрижкой? — И что? — Это трелли или треллы, то бишь невольники, понял? Тутошний люд верит, что вся сила в волосах. Вот и ходят потлатые, а рабов стригут. Мне, конечно, твоя модельная прическа нравится, но здесь, боюсь, могут не оценить потуг визажиста. Сочтут, что ты беглый трель, поэтому не выпендривайся. Пошли покажу тебе место работы и место отдыха. Сводив Семена к коровнику, Йохан привел одноклассника к длинному дому. Внутри было довольно светло, солнце пробивалось в отверстие дымогона, проделанное в крыше как раз над очагом, обложенным камнями. Два ряда вильчатых столбов поддерживали задымленные стропила. Толстые стены покоев изнутри были выложены из бревен и покрыты резными деревянными панелями, а ноги холодила сырая земля, утоптанная до блеска. Длинный дом был почти пуст, только у самого входа сидел кряжистый старик, лицо которого было покрыто седой щетиной, а волосы обскублены под горшок. Глянув из-под кустистых бровей, он буркнул что-то вроде приветствия и продолжал свое дело. Ловко плел веревку из кожаных ремешков. — Ты, Ульф? — спросил его Йохан. Дед насупился. — Ну, я... — пробурчал он. — Вот, — Куснецов хлопнул по плечу Семена. — Этого парня Сигейр нанял за харчи ночлег. Если ему прикажут что, а он не уразумеет, объяснишь, ладно? — Ладно, — пожал плечами Ульф. «Как звать-то?» «Шимон», — представился Щепотнев. «Шимон, ясность Старик отсчитал два столба от входа, а скальд взял в руки широкую толстую доску, лежавшую на приступке, что тянул вдоль всей стены. «Это твое спальное место», — сказал он. «Вставляешь ее одним концом в этот вырез на столбе, а другим концом на приступок. Вот овчина, подстелешь». Жестковато, зато для позвоночника полезно. Ну все, пошел я. Попробуй наладить старые связи. Друг да не забыл меня, Ярл. Успех в труде и счастье в личной жизни. Щепотнев хотел ему ответить, да не стал. Проводив глазами бодро шагавшего Йохана, Семен направился к коровнику. Усмешка поневоле скривила его губы. И стоило попадать в интермондиум, чтобы у какого-то куркуля на воску лупать. Но ничего, посмотрим еще, как карт лягут. Лопата была вытесана из дерева и весила побольше, чем привычный Семену заступ. Вооружившись ею, он шагнул в коровник. Конечно, здесь пованивало, но в меру. И толстая корка навоза не продавливалась под ногами, усохла. Стены у коровника были толстенные, добрых полтора метра, а покрывал его не крыша, а настоящий курган из торфа. Ход был узким, извилистым. Наверное, зимой буренком тепло тут. Дыханием натопит и жуй сенцо. Здоровенный трел, он же трель, тот самый, что первым завидел гостей и сбегал за бондом, повесил повыше масляный фонарь сказал, — Ты тут выгребай, а я в кучу складываю. — Я, — буркнул Семен. Подцеплять навоз лопатой да откидывать его за дверь наук несложная. Работа разогрела Щепотнева, тем более, что ничего нового он для себя не открыл. Все мы немного пахари, особо те, кто родом из СССР. А в чисто конкретных девяностых баба Мусь каждый год кабанчика откармливала. Внучек терпеть не мог таскать чушкам помои, зато свеженин под Новый год дюжу уважал. И все же некие бодрящие токи бродили в организме. Вокруг целый мир, где правят законы Средневековья. где живут-поживают настоящие викинги, правя своим тридевятым царством, пограбливая тридесятые и прочие по счету государства. Ничего, ему бы только зацепиться, если Ванька не врет, и он на самом деле меч заныкал. Славно тогда получится. Тут вдруг потемнело. Этот рель-напарник просунулся в хлев. — Чего тебе? — осведомился Щепотнев. Троэль изобразил, как он ложкой уписывает нечто питательное, калорийное и богато витаминами. я я Выбравшись наружу, Семен подивился. Вечер, однако. Народ потихоньку сбредался к длинному дому, оживленно переговариваясь и смеясь. И Щепотнева тоже улучшилось настроение. Близость ужина радовала, поднимая тонус. И начал он постигать простую сермяжную правду. Шамон! окликнул его Ульф. Семен приблизился, и старикан торжественно вручил ему глиняную миску и деревянную ложку. Ник жаль, конечно, и не хохлома, но это сущие пустяки, когда аппетит на уровне. Ульф усадил щепотнев рядом с собой на дощатый помост, поднятый над серединой помещения, где горели очаги, создавая освещение уют. Женщины-тир, то есть рабыни, живо наложили всем в миски, в пахучей, Не то густой похлебки, не то жидкого жаркого Получив свою порцию овсяную лепешку, Семен увлеченно заработал ложкой. Вкусно, однако. Запивал он с киром, резким, чуток хмельным напитком из кислого молока. раз два, поймав на себе внимательный взгляд хозяина, Щепотнев не обратил на это внимания. Говорят, раньше так работников и оценивали, как кушает хорошо, стало быть и в работе будет поспевать. После еды многие подсели к огню поближе. Усатый мужик в облегающей рубахе и шароварах мастерил из медвежьих сухожилий тетиву для лука. Несколько трелей, сгорбившись, подчиняли сеть, а женщины плели узорчатые ленты деревянными иглами. Ульф, забравшись с ногами на широкую лавку, вытачивал из кости гребешок. Семен пристроился рядом, сонно посматривая на ловкие руки невольника. Ульф протянулся под лобью в одну сторону, в другую и проворчал негромко. осторожный будь, Шимон! Хозяин, видать, по всему решил тебя придержать!» «То есть», — удивился Щепотнев, — «а то и есть! Трелем тебя заделает, и все!» «Сейчас!» — хмыкнул Семен, — разогнался. Старик его не понял, нахмурил столько, а Шимон расстегнул рубашку и почесал грудь. в тусклом свете очага блеснул нательный крестик. Ульф вздрогнул, заметив его. — Христа веруешь? — выдохнул он. Щепотнев уже признаться хотел в своем атеизме, но вовремя прикусил язык. А что сказать? Тут же все эти, язычники. Вдруг у них с разговор короткий, распнутый всего делов. Скажешь, что свой, спросит сразу, зачем христианский оберег у сердца хранишь. Нет, лучше постоять за веру истины В конце концов, чем Ульф может ему навредить? Он же раб. Бонду нажалуется. Останет ли Сигейр слушать всякого треля? «Верую», — заявил Семен. тишь ты», — шикнул старик. «А правда ли сие? Ну-ка, справорь молитву, только шепотом». «Отче наш, и же и на небеси», — забубнил Щепотнев. И Ульф махнул рукой, верю, мол. Семен с облегчением замолчал, поскольку в голове одни обрывки крутились. «Досветится имя твое, избави нас от лукавого». «Смел ты слишком», — проворчал старик Трель. «Чего ты уставлялся «А если не я крестик заприметил, а кто другой? Викингу знаешь шкуру снять с божьего человека, что нам селедку очистить». «Ладно, помогу тебе». «Как?» — заинтересал Щепотнев. «Завтра наших четверо отправятся на Сеттер, и ты с ними», — сказал Ульф еще тише. «Там дорога есть, по левой руку, ежели горам лицом. На север та дорога и на юг. Ты же на север подавайся. Как минуешь соседний Виггерферд, увидишь две скалы одинаковых. Шагай между ними и попадешь в Тролльботтен, ущелье тролли Той дорогой никто не ходит, если нужды большой нету, боятся тут уж не нечисти. А ущелье то выводит примехонько к капищу, где поганый идолам своим поклоняются Губы кровью мажет башкам. Рядом с тем капищем наш человек живет, кузнец Андот. Ну, как живет? Наведывается частенько. Дождешься его, и он тебя вывезет к себе, Соконхейд. Это далеко на юге, там таких, как мы, не трогают особо. Все понял? Все, кивнул Семен. Запомнил путь? Запомнил, отче. Ну, тогда спать ложись, утро вечер мудренее.